заплатила системам безопасности станции и отеля. И с ними был автостраж в броне. Но все равно возможность завершить операцию оставалась. Мой дерьмовый модуль оценки рисков, вероятно, сообщил бы, что все прекрасно. Возникла заминка, когда отряд вошел в переполненную сеть отеля и связался с кем-то, чтобы подтвердить платеж.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 По крайней мере, так гласили указатели сети. Я мельком осмотрел все это и сохранил с пометкой «На потом». Типы из «Серкриз» вели Минзах по платформе к лифту отеля. Она не была связана, но с ней шли шестеро охранников и автостраж. Двое отделились и заняли позиции на платформе. Осталось только четыре цели и автостраж – цель номер один.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 И проверил ее канал. Никто из враждебных объектов, включая цель номер один, не отреагировал. И тогда я отправил сообщение. «Привет, доктор Минзах! Это я!» Ее грудь поднялась от резкого вдоха, а голова слегка качнулась. Доктор Минзах явно подавила желание оглядеться. Один объект посмотрел на нее, но другие и бровью не повели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 И на том спасибо. Это также показало, в каком она тяжелом положении, раз тревожится о том, что кто-то пытается обмануть ее, заговорив по сети. Меня зовут Киллербот, доктор Минзах, ответил я. Я стер запись того разговора, чтобы никто о нем не знал, за исключением группы сохранения. Полагаю, они никому не рассказали. Доктор Минзах уж точно не рассказала.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 Камера показывала изображение пустой площадки. Потом вытащил из сумки ракетную установку, зарядил ее и опустил вниз, чуть заведя, за спину. Через камеру в коридоре я увидел, как Цели и Минзах вошли в лифт. Я попросил транспортную систему перебросить этот лифт сюда для помощи с ремонтом. Когда тот прибыл, я вошел на площадку и снова соединился с доктором Минзах.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 постаравшись двигаться под таким углом, чтобы меня не увидел автостраж. И люди этому поспособствовали, встав в левой части лифта, а не впереди, где находился автостраж. Одна цель шагнула вперед, причем в совершенно неуместной агрессивной манере. Вот почему люди настолько не годятся в охранники, что другие люди не желают их нанимать. «Назад!» — рявкнул он. «Это охрана корпора.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 врезались в стену. Четвертая цель выстрелила в меня, но ее излучатель мог бы покалечить, а не убить, да и то лишь человека, но во всяком случае здорового человека. Меня же выстрел просто разозлил. Я схватил цель за руку, дернул, заломив руку так, чтобы направить излучатель на две оставшиеся цели, которые пытались встать, и пять раз выстрелил. Они упали. Я стиснул руку объекта, она была проворной и представляла собой угрозу, а потом пережал артерию, пока цель не испустила дух. Когда я опустил ее на пол, минзах, поднялась и покачнулась, наверное, случайно зацепилась за дергающуюся ногу объекта. — Пошли, — сказал я. Минзах резко выдохнула и переступила через дрыгающиеся тела.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 И задал ему новое направление. Пока я перезаряжал ракетную установку и прятал ее обратно в сумку, я попросил лифт остановиться, чтобы еще раз проверить камеры в вестибюле. Ага, две цели и сэр Крис по-прежнему болтались там. Оба выглядели обеспокоенными и разговаривали по сети. Еще в вестибюле было девять других людей, непричастных сэр Крис. Они стояли в двух неплотных группах.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 озадаченными, а некоторые разочарованными. Судя по их поведению, никто не заметил, как автостраж обезвредил двух охранников из корпорации. Я кивнул Минзах, и мы вошли в зал ожидания. Я уже стер записи с камеры на платформе, но все равно это не сильно задержит погоню. «Я повел Минзах по платформе». К последней капсуле поезда. Изображение с камеры показывало, что мне удается выглядеть обычным пассажиром. Ага, я и сам удивился. Лицо минзах ничего не выдавало, а плечи расслабились. Ее одежда, длинные кафтаны и штаны, была помята, более чем следовало бы, но внимание не привлекала. Ты сказал, что остальные на шатле страховой компании? Она тебе помогает. Спросила она по сети. Нет, сэр Крис подкупил руководство станции, чтобы страховую сюда не допустили. Но Пинли, Ратти и Гуратин все равно прилетели. Поезд въехал на станцию, и мы сели в пустую последнюю капсулу. Тут нам повезло, правда. Дожидаясь вестибюля, я провел быстрый анализ транспортной активности на этой платформе и обнаружил, что во время дневного цикла в капсулах довольно свободно.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 лишь слегка изменив траекторию полета, и приземлился на пол. Капсула уже закрыла двери и начала набирать скорость, чтобы нагнать расписание. Я удалил это всюду записи о нас, удалил все логи и архивы, а также стер записи капсулы об этом происшествии. Я перекатился и замер.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 Мы вышли в помещение с низким потолком, и как только двери лифта за нашими спинами закрылись, стало совершенно темно. Я видел в инфракрасном спектре и с помощью сканера создал карту. Минзах совсем ничего не видела. Она схватилась за мою куртку и шла рядом, позволяя тянуть ее за собой. Местный воздух и система рециркуляции были не ахти какого качества, но здесь хотя бы имелся воздух.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 Из него был выход и к транспортной системе для ботов-механиков. Время от времени встречались фонари аварийного освещения и много меток, вспыхивающих светом и сигналами в сети, главным образом инструкции и указатели для ботов и рабочих. Минзах чуть ослабила хватку. Судя по ее дыханию, свет улучшил ее самочувствие. Из главного коридора нас обдало ветерком. Неподалеку. Раздавались голоса людей. Судя по сетевой активности, примерно в двухстах метрах справа, рядом с торговой площадью и отелями, было уже оживленное движение. Однако ничего необычного, привычная суета. Еще через шесть шагов подиум влился в основной коридор, подсвеченный тусклыми навигационными маячками. Мимо в полумраке мелькали подъемники и автоматические транспортеры,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 Ее ладонь. Учащенное сердцебиение выглядело естественным при таких обстоятельствах, но Минзах почему-то не отпускала мою руку. «Все нормально?» – спросил я. «А если ее пытали?» «Мой модуль первой помощи работал только в связке с медсистемой, и должен отметить, что поставляемые компанией образовательные модули были никудышными». Она кивнула. «Все нормально». Я просто очень рада тебя видеть. Но голос звучал неуверенно, выглядела она в точности так же. Темная кожа, короткие каштановые волосы, в уголках глаз определенно стало больше морщин по сравнению с имеющимися в моих видеозаписях. И теперь я наконец-то на нее посмотрел. В сериалах в подобные моменты